Шаг номер пять. Думайте о хорошем. Или как воспринимать критику? Всем нам приходится сталкиваться с критикой, с негативными высказываниями в свой адрес. Вопрос в том, как каждый из нас реагирует на подобные замечания. В большинстве случаев это все-таки болезненное восприятие. Как правило, в ответ мы начинаем огрызаться, говорить такие же гадости. В семье это может дойти до ругани, скандала, а на улице наоборот, испортить вам настроение на весь день. Объясняется это восприятие вашим психологическим состоянием или вашей заниженной самооценкой. Чтобы спокойно реагировать на критику, вы должны, во-первых, выработать в себе уверенную самооценку, а во-вторых, выучить пару приемчиков психологической защиты. Начнем, конечно же, с вашей самооценки. Это основа вашего психологического состояния. Итак, выработайте уверенную самооценку. Что же такое самооценка? Это то, как вы оцениваете сами себя. Как вы оцениваете свои мысли, чувства. И главное, как вы оцениваете свои поступки. Самооценка может быть высокой. Тогда человек выглядит как сильный и уверенный мы будем называть ее уверенной самооценкой. Самооценка может быть низкой. Тогда человек выглядит слабым и неуверенным. Она может быть завышенной. Тогда обладатель ее воспринимается нами как самоуверенный человек, то есть слишком уверенный, без достаточных на то оснований. Самооценка не постоянно в течение жизни. Особенность самооценки в том, что она зависит от мнений и оценок других людей нашей личности. И если от мнения других зависит сильно, тогда самооценку можно назвать зависимой или неустойчивой. Если не очень сильно, самооценка у человека независимая и устойчивая. От уровня самооценки зависит психологический комфорт личности. И если самооценка вырастет в результате похвалы, человек испытывает душевный комфорт и удовлетворение. Если самооценка человека уменьшается под воздействием негативной оценки другого, это вызывает дискомфортное душевное состояние. Зависимость самооценки от оценок «хорошо» иллюстрируется следующей метафорой. Представьте себе стакан с водой. Это неустойчивая самооценка неуверенного в себе человека. Если туда влить оценку другого человека, чашку с водой, что произойдет? Произойдет буря в стакане воды. Вода выйдет из берегов и затопит близлежащее пространство. Человек с зависимой, неустойчивой самооценкой будет испытывать смятение или, наоборот, сильный эмоциональный подъем в зависимости от того, какого знака оценку он получил. А теперь представьте уже не стакан, а бочку с водой. Это модель устойчивой самооценки – по-настоящему уверенного в себе человека. Это устойчивая или, еще говорят, зрелая самооценка человека, человека самоутвердившегося и самодостаточного. Если в эту бочку влить чашку с водой, уровень воды в бочке сильно не изменится и не может измениться, потому что чашка воды и бочка несопоставимы. И неважно, положительная оценка или отрицательная была вылита, Похвалили вас сейчас или отругали. Может быть, мы увидим рябь на поверхности этой бочки, но не более того. Запомните эту метафору. И когда вам придется столкнуться с критикой, представляете себя огромной бочкой. И помните, вы несравненно значите больше любых сиюминутных мнений посторонних оценок. Теперь разучим несколько приемчиков, которыми вы сразите своего оппонента на повал. Но сначала вам нужно понять, что тот, кто вас критикует, обычно рассчитывает на то, что его слова будут внимательно выслушаны, а мнение учтено. Когда вы не хотите даже выслушать собеседника, то оставляете проблему неразрешенной и усугубляете ее выражением личного неприятия. Это ведет к обострению ситуации и, как результат, вы оба в проигрыше. Нижеперечисленные приемы основаны на принципе амортизации. Представьте себе пружину. Она под вашим давлением может либо сжиматься, либо разжиматься, когда давление ослабевает. Тот же принцип заложен в психологической амортизации и очень успешно работает с конфликтами и критикой. Вы, как пружина, спокойно подаетесь давлению, соглашаясь с претензиями. Таким образом, вы выбиваете у критикующего его оружие и сохраняете свои силы и эмоции. Главное, вам это ничего не стоит. Учитесь соглашаться. Это действует безотказно. Первое. Мы можем согласиться с любой правдой, указываемой другими во время критики. Пример. Особо заботливая мама продолжает контролировать свою дочь, хотя дочь давно уже не живет дома. Мама, ты опять поздно пришла, Маша. Я звонила тебе до половины первого ночи. Маша, это правда, мама. Я вчера опять поздно пришла. Здесь используется также прием дословное повторение, о котором мы уже говорили раньше. Скажу только, что дословное повторение слов критикующего часто обезоруживает его лучше любых самых сильных аргументов. Попробуйте сегодня или завтра согласиться с критикой в ваш адрес и понаблюдайте, что получится. Второе. Мы можем согласиться с возможной правдой в критике других людей. В примере случае с Машей и ее мамой. Мама. Маша, если ты будешь так часто приходить поздно, ты можешь снова заболеть. Маша. Возможно, мама, ты права. Здесь ключевое слово «возможно». Используйте слово «возможно», чтобы не обострять разгорающийся конфликт. Это ни к чему не обязывает. Третье. Вы можете согласиться с общей правдой логических утверждений, с помощью которых вами манипулируют. В случае с Машей. Мама. Маша, если ты будешь приходить так поздно, то не будешь высыпаться. Это обязательно скажется на твоей успеваемости. Маша. Ты права, мама. Это без сомнения имеет смысл, но я учусь на отлично. Разновидность этого приема еще называется «да-но». Когда вы полностью соглашаетесь с собеседником, можете повторить полностью его утверждение, а заканчиваете фразу своим утверждением, начиная его с «но». Например, «Да, вы абсолютно правы, я оказался невнимательным». Но у меня было слишком мало времени на подготовку. Даже если критика в ваш адрес высказывается в категоричной форме, полезнее все-таки согласиться частично в той части, которая вам кажется справедливой, и не согласиться с остальным. Например, «Ты получил за экзамен двойку. Ты просто неудачник». «Да, мама, но все остальные предметы я сдал на 4 и 5». Обратите внимание, что в данном случае вы все-таки подчеркиваете свои способности и укрепляете чувство самоуважения, показывая другим, что вы позитивно относитесь к себе. На этом критика «Ваш адрес» прекратится, и вы снова одержите победу и избежите конфликта. Следующая техника называется «Уточнение деталей». Критика зачастую выражается общими фразами. «Мне не нравится твое поведение». «Ты совсем не уделяешь мне внимания» и так далее. Реагировать на подобные заявления нужно следующим образом. Расспросите критикующего, в чем конкретно он видит проблему. Это как игра в вопрос-ответ. Почувствуйте себя репортером и выясните позицию с вашего собеседника. Задайте простые вопросы. Кто, где, когда, почему и как. Например, «Что конкретно тебе не нравится в моем поведении?» «Как бы ты хотела, чтобы я уделял тебе внимание?» Большинство людей на свои критические замечания ожидают оборонительной позиции. Уточняя детали, вы обезоруживаете своего противника и переходите на конструктивное решение проблемы, достигая взаимопонимания. Пример. «Мне не нравится твое поведение». «Что конкретно тебе не нравится в моем поведении?» Видите, уточнение деталей. Ты совершенно не думаешь о нас с матерью. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Опять уточнение деталей. Хочу, чтобы ты предупреждал нас с мамой, где ты и когда вернёшься, чтобы мы не переживали. Хорошо, папа, я буду звонить вам. Теперь немного поговорим о критике в деловой ситуации. Здесь действуют все те же техники и правила, о которых мы говорили выше. Уместно будет лишь упомянуть возможные обороты и приемы для наглядности. Например, оппонент не согласен с вашей точкой зрения и пытается контраргументировать. С вашей стороны непозволительно высказывать свое мнение, начиная с фраз. «Позвольте с вами все-таки не согласиться» или «Здесь вы не правы" или «Вы глубоко ошибаетесь» или «Ну, это же полная ерунда». Думаю, вы уже понимаете, что таким образом вы создаете у собеседника чувство неприятного. И совершенно очевидно, что ваши доводы на его отрицательном эмоциональном фоне будут неприятны. Поэтому, используя все вышеперечисленные техники, ваш ответ должен быть таким. «Согласен». Пауза 2 секунды. «Вполне допустимо, вероятно, и такая точка зрения». Пауза 2 секунды. Вполне возможно. Опять пауза 2 секунды. Но давайте рассмотрим... Ну и продолжайте. Или... С этим, конечно, спорить трудно. Пауза 2 секунды. Аргумент очень серьезный. Пауза 2 секунды. Если же... Ну и опять продолжайте. Видите? Использованы техники согласия и приема «да-но». Акцент сделал на паузе, не случайно. Пауза необходима, чтобы успели сформироваться положительные эмоции у вашего оппонента. Важно также, чтобы интонация первой части не была отрицающей. Избежать ее поможет та же пауза. Практика шага номер пять. Участвуя в конфликте или споре, Всегда помните о том, что ваш партнер имеет право на свою точку зрения. Ваш собеседник точно так же, как и вы. Он думает о себе только хорошее. Поэтому. Первое. Занимайтесь систематически. Благо, практика у вас есть всегда, и выделять особенно на это время не нужно, потому что вы постоянно имеете возможность общения. Второе. Не бойтесь трудностей и неудач. Если даже у вас сразу не получится противостоять нападкам противника, не расстраивайтесь, время и опыт сделают своё дело. Третье. Не обращайте внимания на насмешки и негативные реплики окружающих. Помните всегда метафору «я стакан» или «я бочка». Четвёртое. Попросите вашего друга сыграть роль нападающего. Оцените свои ответы и реакции на его критику. При необходимости составьте свой список фраз и речевых оборотов. Пятое и последнее. Берегите себя и свои нервы. Это основа уважения не только себя, но и окружающих вас людей.